Иерархия целей в поддерживающих группах представлена в таблице 6.4. Самая важная категория целей препятствующие терапии поведения, например, непосещение сеансов, опоздание, пропуски по причинам, которые нельзя считать уважительными, несоблюдение обязательств, нарушение групповых правил, замыкание, агрессивное поведение по отношению к другим членам группы и так далее. В индивидуальной ДПТ и группах тренинга навыков терапевт несет основную ответственность за работу над этими проблемами. И наоборот, препятствующая терапии поведения членов держивающу групп или терапевта дает пациентам возможность работать над достижением второй по важности цели над закреплением использующихся межличностных навыков, особенно при разрешении конфликтных ситуаций. Третий класс целей включает любые другие поведенческие паттерны, проявляющиеся при групповом взаимодействии, которые могут препятствовать как поведение, которое подлежит ослаблению, или способствовать как поведение, подлежащее усилению, улучшению качества жизни того или иного пациента. Таблица 6.4. Иерархия первичных целей в поддерживающих группах ДПТ. первое Ослабление препятствующего терапии поведения. второе Закрепление навыков межличностного общения. третье Закрепление поведений, способствующего улучшению качества жизни и ослаблению поведения, ухудшающего качество жизни. А. Эмоциональная реактивность. Б. Непринятие своих чувств. В. Вызывающие кризис поведения. Г. Сдерживаемое переживание горя. Д. Активная пассивность. Е. E, зависимость поведения от настроения.